«Не плачьте, Незнайка!» Он обернулся и увидел Снеглазку. «Не нужно плакать!» Повторила она. Незнайка отвернулся от нее, вцепился руками в забор и завыл еще громче. Снеглазка молча погладила его по плечу рукой. Незнайка задергал плечом, стараясь сбросить ее руку и даже ногой задрыгал. «Ну не нужно быть таким злым!» Ласково заговорила она. «Ведь вы же добрый, хороший малыш. Вам хотелось казаться лучше, поэтому вы стали хвастаться и обманывать нас. Но теперь ведь вы больше не будете так делать, правда? Не будете?» Незнайка молчал. «Ну скажите, что не будете. Ведь вы же хороший». «Да нет, я плохой». «Но ведь бывает и хуже». «Да нет, я самый плохой». «Неправда. Гвоздик был хуже вас. Вы никогда не делали таких пакостей, какие позволял себе гвоздик. А ведь и он, в конце концов, исправился. Значит, если вы захотите, то тоже сможете сделаться лучше. Скажите, что больше не будете так делать и начинайте новую жизнь. А о старом больше не будем вспоминать». «Нет, не буду!» угрюмо буркнул Незнайка.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 «А вы молчали, значит, вы были с ним заодно!» «И вы ничем не лучше его!» — воскликнула Снежинка. «Вы ведь знали, что он врет, да хвастает!» «И никто не остановил его, никто не сказал ему, что это нехорошо!» «Чем же вы лучше?» «Да мы не говорим, что мы лучше!» — пожал Пончик плечами. «Ну так и не дразните его, раз сами не лучше!» — вмешалась в разговор Кисонька. «Другие на вашем месте!» «Давно помогли бы ему исправиться!» Пончику и Сиропчику стало стыдно, и они перестали дразнить Незнайку. Ласточка подошла к нему и сказала, «Бедненький, вы плакали, воздразнили, дразнили. Малыши такие взбалмошные, но мы не дадим вас в обиду. Мы не позволим никому вас дразнить». Она отошла в сторону и зашептала малышкам, «С ним надо обращаться по ласковее. Он провинился и за это наказан, но теперь он раскаялся и будет вести себя хорошо». «Конечно!» – подхватила кисонька. «А дразнить это плохо. Он обозлится и начнет вести себя еще хуже. А если его пожалеть, то он сильнее почувствует свою вину и скорее исправится». Малышки окружили Незнайку и стали его жалеть. Незнайка сказал, Я раньше не хотел водиться с малышками и считал, что малыши лучше. А теперь я вижу, что малыши вовсе не лучше. Малыши только и делали, что дразнились, а малышки заступились за меня. Теперь я всегда буду с малышками дружить.